Они бывали на симпосионах, до которых персы, увлеченные примером художников, стали большими охотниками. Только Эрис наотрез отказалась присутствовать на этих симпосионах, ей противно было смотреть на людей, много жрущих и пьющих. Таис тоже призналась Гессионе в своем отвращении к обжорам. Она с детства была очень чувствительна ко всякому проявлению грубости, а теперь сделалась и вовсе нетерпимой.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 Художники, философы, поэты. Они мешают жить живым, внешне не отличаясь от них. Только они не насытны в пустых и самых простых желаниях. Еде, питье, женах, власти над другими. И добиваются этого всеми способами. Знаешь ли ты, спутниц Гекаты? Лами? Морма или, как их там еще называют, те, что ходят с нею по ночам и пьют кровь встречных на перекрестках? Вампиры? Это простонародная символика. А в тайном знании сосущи живую кровь порождения Тартара и есть мертвые ненасытные люди, готовые брать и брать все, что возможно, из поля сообщины людей чужих и своих.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 Что же делать с этими живущими мертвецами? Их, конечно, следовало бы убивать, лишая фальшивого живого облика, подумав, сказал Лисип. Беда в том, что распознать их могут лишь редкие люди, достигшие такой высоты сердца, что убивать уже не в силах. Мне думается, окончательная расправа с вампирами дело неблизкого будущего. Когда воцарится гомонное равенство людей по уму,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 «Скажи, ты любишь деньги, Афининка? С суровой застенчивостью спросил Клеофрат. «Зачем задал ты мне такой вопрос?» Удивилась и опечалилась Таис. «Погоди, я не умею говорить, умею только работать руками». «Не только руками, но головой и сердцем», возразила Таис. «Так скажи, почему начал ты речь о деньгах?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 Но собрал недостаточно, а у меня нет времени ждать, пока накоплю еще. В гикотомбионе мне исполнится шестьдесят лет. Почему же ты хочешь взять столь дорогой металл? Я мог бы ответить тебе как юноша. Разве ты не достойна его? Скажу другое. Это лучшее произведение моей жизни и лучшая модель».